Глава шестая. Подходцев самый умный. Идиллия. Сумерки. Подходцев лежал на кровати, заложив руки за голову, и мечтал бог знает о чем. Изредка хмурился, сжимал голову руками, но потом, испустив легкий вздох, снова опадал, как внезапно ослабевшая пружина. Громов безмолвно сидел на подоконнике, устремив упорный взгляд на улицу, изучал кипучие уличные движения как он вяло объяснял друзьям заинтересованным его странным поведением. Валя сидела на коленях у Клинкова и по своему обыкновению рассматривала в упор лицо своего взрослого собеседника. Несколько раз тоскливо спрашивала. «Где мама?» «Мама ушла по делу», — неизменно отвечал Клинков, разглаживая ее кудри. «Скоро вернется». «Да, она уже давно ушла». «Тем больше и резонов скорее вернутся». «Чего?» «Резонов. Каких? Ты не знаешь, что такое резон?» «Нет». «Это такой человек, который детей режет, когда они пристают к нему с расспросами». «А, а где он живет?» «На углу московской и безымянного». «Он ходит по улицам?» «Да, уж такое его поведение». Рассеянно отвечал Клинков, прислушиваясь к чьим-то шагам на лестнице. «А он маму не возьмет?» «Кажется, что мы все этого серьезно опасаемся», — с грустной насмешливостью ответил за Клинкова подходцев. «Не говори глупостей», — оборвал его Громов. «Раз Мария Николаевна говорит, что идет по делу, значит дело существует». «Конечно, существует». Как-то странно неестественно, хрипло рассмеялся подходцев. «А если бы вы слышали, как это дело звякает шпорами, прямо малиновый звон!» Кубарем скатился с подоконника Громов и, подступив к холодно глядевшему на него подходцеву, спросил дрожащим голосом. «Что это значит?» «Шпоры-то? Да ведь шпоры были не сами по себе. Они были прикреплены к ногам» в темноте мне еще удалось рассмотреть живот грудь руки и голову все вместе составляло одного весьма недурного собой офицера он довозил ее до нашего подъезда может быть это какой нибудь ну родственник неуверенно предположил клинков ну да с некоторой надеждой подхватил громов она вероятно была у него по делу о разводе с мужем и он довез ее потом до дому Дескать, вечером одной опасно — проговорил, призадумавшись Клинков. — Он ее и довез. Громов добавил, ловя подтверждающий взгляд Подходцева. — Обыкновенная вежливость. — А не сыграть ли нам в карты? — вдруг ни с того ни с сего предложил Подходцев. — Почему в карты? Во что именно? — В дураки. Конечно, игра это ничего нового не прибавит к нашим характеристикам, но она лишний раз подтвердит то мнение о вас, которое я себе составил. Громов и Клинков засмеялись, но ничего не возразили. Громов стал тасовать карты, а Клинков повел Валю укладывать спать. «Ну вот, Валя, давай я тебе сниму чулочки, башмачки и платьице, ты и ложись спать. Умыть тебя?» «Да ты всегда заливаешь мне воду за шею!» «Это новый, открытый мной способ, на который я думаю взять привилегию. Иначе не умею». «Мама лучше умывает!» «Ну, что там, мама? У нее, брат, дел и без тебя много». «Ну вот видишь, опять всю облил». «А ты сохни скорее, вот и будет хорошо». «Ой, мыло в рот попало!» «А я думал, ты взбесилась. Смотрю из рта Выплюнь». Долго возился заботливый, но крайне неуклюжий Клинков, с некоторых пор он заменил совсем павшего духом Громова, около девочки, пока не уложил ее в постель. «Ну, спи, звереныш!» «Послушай, а Богу молиться? Почему ты меня не помолил?» «Ну, молись!» Девочка стала на колени. «Ну?» — обернулась она к нему. «Что тебе еще?» «Говори же слова! Я же так не могу, когда мне не говорят слова!» «Ну, повторяй! Господи, прости мою маму, Клинкова, Громова и Подходцева!» «Они, брат, совсем, кажется, закрутились». «Они, брат, совсем, кажется, закрутились», благоговейно произнесла девочка. «Нет, это не надо. Это не для молитвы, а так. Ну, теперь говори, спаси их и помилуй». «А папу?» вдруг спросила Валя, глядя на него сбоку удивленным черным глазом. «Папу?» «Ну, можно и папу», решил щедрый Клинков. «Бог его простит твоего папу». «Готово?» — спросила девочка. Клинков неуверенно согласился. «Пожалуй, готово». «А теперь сказку!» — скомандовала Валя, ныряя под одеяло. «Еще чего, спи!» «Ну, скажи сказку, ну, пожалуйста!» «Да я все страшное знаю. скажи страшную!» «Ну, слушай!» В одном доме разбойники убили старуху, отрезали ей голову и унесли, а туловище бросили в запертой квартире, пришли домой, голову съели и легли спать. Вдруг ночью слышат, кто-то ходит по ихней комнате. Зажгли свет, глядь, а эта старуха без головы ходит, растопыря руки и ловит их. «Отдайте, дескать, мою голову!» Неизвестно, до чего дошла бы эта леденящая кровь история, Если бы из соседней комнаты не раздался окрик Подходцева. «Клинков, иди, я тебя в Громовых оставлю!» «В каких Громовых?» «Ну, в дураках, не все ли равно?» Несмотря на все задирания Подходцева, друзья не парировали его шуток. Слышались только краткие возгласы. «Тебе сдавать, тройка, ты остался».